ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ТЫСЯЧА ДВЕСТИ ГОД ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Танцовщицы остановились. Тела их лоснились от пота, умолкли бубенцы на лодыжках и запястьях, в воздухе стоял аромат благовоний, из курильниц у подножия мраморной лестницы поднимался белый дым. Все в дворце указывало на влияние античности от мраморных колонн и бюстов короля Белы и его предков до откровенных костюмов танцовщиц, которые сейчас выжидательно замерли, склонив головы. Золотая фольга для украшения стен была привезена из далекого Египта, синий лазурит для дворцового свода из афганских предгорий. Величавый купол дворца виднелся издалека, главенствуя над всем Эстергомом, городом, что раскинулся на берегу Дуная. Стенная и потолочная роспись дворца восславляла воскресшего Христа, а также, разумеется, и славного короля Венгрии. Весь плиточный пол устелили своими одеяниями придворные и просители, что простер лесниц. Вдоль стен остались стоять лишь высшие военные чины, поглядывающие друг на друга с плохо скрываемым раздражением. Среди них находился и Йозеф Ландау, магистр ливонских братьев. Он из подтяжка подсматривал на своего собрата-рыцаря, у которого формально с некоторых пор оказался в подчинении. Конрад Тюрингский был человеком могучим во всех отношениях. Его сложение позволяло ему свободно орудовать огромным двуручным мечом, который он носил, не снимая. Просить в черной бороде не умоляло впечатление грозной силы. Конрад был великим магистром рыцарей-тефтонцев, ордена созданного в Акре, близ Галилеи. В соответствии со статусом он склонял голову только перед высшим духовенством. Что значил блеск и помпезность двора короля Белы для человека, который делил трапезу с императором Священной Римской империи и не только с ним, а даже с самим папой Григорием? Перед своим предводителем Йозеф испытывал благоговение. Если бы тефтонские рыцари не согласились объединиться, Ливонский орден после потерь в войне пришлось бы распустить, а сейчас такой же черный двуглавый орел, что и у Йозефа Ландау, красовался на груди Конрада. Земельные владения двух орденов почти равнялись владениям короля, а монарх заставлял доблестных рыцарей ждать, словно каких-нибудь вассалов. «Они здесь ради служения высшей цели, а это промедление изрядно действует на нервы». Наконец появился королевский сыношаль и взялся перечислять титулы своего монарха. От Йозефа не укрылось, что тевтонский магистр при этом утомленно закатил глаза. У императора Священной Римской империи владений сотни, от Италии до самого Иерусалима. Венгерский король не может с ним сравниться. Йозефу Ландау импонировало, что людское тщеславие вызывает у великого магистра раздражение. «Действительно». Мерская слава Бренна, в то время, как взор Тевтонского ордена устремлен к небесам, поверх земного величия, граничащего с греховной гордыней. Йозеф притронулся к своему черному с золотом нагрудному кресту, гордый тем, что ливонские братья слились со столь благородным орденом. Если бы этого не произошло, Йозеф, наверное, отложил бы свои доспехи и меч, став странствующим монахом служа Христу рубищем и кружкой для подаяний. Во времена, когда политическая вонь заглушает фимиам, такая жизнь становится особенно отрадной. Санышаль закончил перечисление титулов, и толпа в дворцовой зале зашевелилась, предвкушая прибытие своего сюзерена. Йозеф с улыбкой отметил, как Конрад скучливо почесывает бледный шрам на подбородке. По городу разнесся басовитый звук рога, возвещая о прибытии короля. А вот интересно, не полагается ли сейчас пасть ниц еще и крестьянам на рынке? От такой мысли губы Ливонса насмешливо дернулись, но он вовремя сдержался. В залу размашистым шагом, наконец, вошел король Байла. Поднявшись по тронной лестнице, он сделался выше всех ростом. У короля были волосы до плеч и белокурая борода. Из-под лоб короны взирали светло-голубые глаза. Поймав на себе его взгляд, Йозеф Ландау и Конрад Тюрингский сдержанно поклонились под тщательно выверенным углом. На их приветствие король Белла едва отреагировал и занял место на троне из золота и лазурита в том стенам. Эти цвета переливались у него за спиной, в то время как он сам принял от слуг церемониальные регалии монаршей власти, включая массивный золотой скиптер. На глазах у рыцарей король трижды мерно поднял его и стукнул о пол. Сенешал отступил назад, и вперед к толпе вышел какой-то другой слуга, разодетый почти с такой же роскошью. — Судебные тяжбы на сегодня отменяются, — возгласил он. — Так сказал король. — Пусть те, кто пришел по подобным делам, уйдут прочь. Пускай в полдень обратятся к судебному распорядителю. На лицах многих из тех, кто поднялся из колена преклоненных пос, Йозеф заметил гнев и разочарование. Имея благоразумие не показывать королю свое неудовольствие, они предпочитали смотреть себе под ноги. Нужно представить, как эти люди ждали той минуты, когда попадут в тронную залу, как надеялись, прибегали к разного рода хитростям и подкупу, и тут им вдруг велят уходить, а об их делах и чаяниях не произнесено ни слова. Увидев, как одна молодая женщина смахивает слезы, Йозеф нахмурился. Тронная зала быстро пустела наконец в ней осталось лишь дюжины человек все больше вельможи или рыцари половецкий хан котян объявился на шаль. некоторые из дворян посмотрели друг на друга искоса но конрад вроде как вздохнул свободнее встретившись глазами с ливонцем магистр чуть заметно пожал плечами единственное что он мог сделать под внимательным взором короля двери отворились и в зал вошел приземистый человек во многом представлявший собой противоположность королю. Кожа котяна была темна, почти как у иерусалимских мавров, лицо осунувшееся, а тело жилистое, как у аскета, который ест ровно столько, чтобы поддерживать в себе жизнь, что редко встречалось при дворе. Недобро сверкнув глазами перед монархом, он склонил голову лишь чуть ниже, чем это сделали Ландао с Конрадом. Король Белла поднялся с трона и впервые за все время произнес — «Господа, почтенные рыцари и свободные дворяне! Должен вам сообщить, что татары перевалили через горы!» Свою речь он, демонстрируя ученость, повторил на русском и на латыни. Конрад с Йозефом при этих словах перекрестились, а Тевтонец еще и поцеловал свой массивный перстень, который носил на левой руке. Йозеф знал, что в нем хранится частица Святого Креста с Голгофы, вот бы ему такой могущественный талисман чтобы сохранять спокойствие котян в ответ лишь дернул головой и яростно плюнул себе под ноги от такого поступка король с придворными застыли у белы на лице проступил гневливый румянец но прежде чем он успел что либо сказать например велеть наглецу слезать с пола свой плевок котян заговорил государь это не татары а монгольские войны Передвигаются они быстро и уничтожают на своем пути все живое. Если у тебя есть друзья, то немедля призови их на помощь. Скажу без преувеличения. Они понадобятся тебе все. Король холодным взглядом обвел залу. Здесь, в моих землях, я дал твоим людям пристанище, Котян. Двести тысяч твоих соплеменников расположились в моей стране. Ты прошел через горы, чтобы укрыться от этих «монголов», как ты их называешь. Тогда, Катян, вы были одеты не так, как сейчас. Вы были в лохмотьях и умирали от голода, разве нет? И тем не менее я тебя приютил. Дал пастбище и пищу из моих рук. В обмен на тело и кровь, государь, — уточнил Катян. Я крестился в твою... в нашу веру. Это тебе дар от Бога, Катян. «Мерзкую же цену еще только предстоит заплатить!» Половецкий хан выжидательно заложил руки за спину. Йозеф заинтересованно смотрел. Он слышал о массовом исходе из русских земель. Люди уходили, предпочитая смерть от холода в горах, чем от рук врага. По слухам, эта монгольская золотая орда представляла собой самостоятельное кочевое войско — беспрерывно движущиеся со всем своим скарбом и табунами. Половина Венгрии тряслась от страха перед этой напастью. Более того, прошел слух о черном дыме, который здесь якобы видели в предгорьях. Свидетельством искренности Котяна можно было считать побелевшие костяшки его смуглых кулаков. Между тем король Белла продолжал. — Если мы с тобой друзья, то мне понадобится каждый воин под твоей командой. Я снабжу их всем необходимым оружием. Дам наваристую похлебку, чтобы поддержать силы. Дрова для костров, чтобы согреться. Корм для лошадей, соль для их пищи. Я принял твою клятву верности, Котян. Как твой сюзерен? Приказываю тебе выставить войско и встать рядом со мной лицом к врагу. За своих людей не страшись. Это моя земля. Врага я не пущу. Он сделал паузу, которую Котян некоторое время не нарушал. Наконец, плечи его обреченно поникли, словно от усталости. — А твои союзники пришлют свои армии. Папа, император Священной Римской империи. Теперь уже Белла молчал в напряжении. Папа Григорий и император Фридрих погрязли в своих междоусобицах. Он и сам вымаливал у них помощь людьми и оружием уже больше года, с той самой поры, как из русских земель стали прибывать беженцы. Правда, император Фридрих прислал тефтонских рыцарей, одну тысячу сто девяносто человек, ровно по году основания их ордена, и число это никогда не превышалось. Все как один замечательные войны, но против дикарской золотой орды это все равно, что делянка пшеницы перед тучей саранчи. СМИ тут и не заметят. Тем не менее, перед людьми, поддержкой которых хочешь заручиться, надо проявлять непоколебимую уверенность. Войскам мне обещали помочь король Болеслав из Кракова, а также герцог Генрих Селеский, и король богемии Венцеслав. Так что к весне свежее подкрепление у нас обязательно будет. Ну а пока я вполне могу положиться на своих мадьяр, «Шестьдесят тысяч отборного войска, где каждый так и жаждет расправиться с полчищами этих дикарей. И у нас же есть рыцари. Вот кто встанет несокрушимой стеной. А с твоими конниками я смогу выставить на поле войско числом в сто тысяч». От таких невероятных цифр на губах Беллы заиграла улыбка. «Мы выдержим любой натиск, а затем обратим этих варваров в бегство» и ответным ударом в начале весны выдворим обратно в дикие степи. И у нас воцарится вечный мир. Котян тягостно вздохнул. «Ладно, могу привести на эту пляску сорок тысяч, мой король. Стоять так стоять!» Он пожал плечами. «Бежать все равно некуда. Зимой они везде нас настигнут». Конрад Тюрингский кашлянул. Король через зал милостиво кивнул ему. Великий магистр Тевтонского ордена степенно почесал бороду, попутно раздавив там ни то блоху, ни то вошь. «Ваше Величество и хан Катян, император Фридрих не посылал нас к вам. Власть его над землей, но не над душами людскими. Мы явились сюда ради наших братьев-христиан на Руси, что недавно обратились в истинную веру и ныне претерпевают гонения от нехристей. Мы встанем перед семьями страждущих и оградим их от напасти, ибо таков наш долг». Зала пришла в движение. То одни, то другие благородные вельможи и рыцари выступали перед троном и заявляли о готовности прийти к королю на помощь в благом деле. Йозеф подождал, пока выскажутся самые ретивые, и тоже заявил о том, что выставит 800 ливонских рыцарей. От него не укрылось, что хан Катян воспринял его слова скептически. Будучи одним из тех самых новообращенных, упомянутых Конрадом, половец пока представления не имел, что значит сила закованных в сталь воинов, воюющих во имя Христа. Несмотря на малочисленность, Каждый из рыцарей в совершенстве владел разным оружием, и на поле брани был так же истов и крепок, как в своей вере в Бога. Репутация братьев была такова, что монгольская орда непременно разобьется о них, как волна оскалы. «Вот такие люди и должны следовать за каждым государем», — благосклонно молвил Белла, довольный столь открытой поддержкой. «Еще бы!» Вот так, без унизительного торга уговоров, посулов и уступок своим вассалам, отчего бы не воевать. Неприятель стоит в отрогах Карпат. Это не более чем в трехстах милях отсюда. Естественными преградами на пути врага служат Дунай и Шайо. У нас есть месяц, от силы два, чтобы подготовиться к их приходу. До весны монголам сюда не добраться. «Государь!» — снова подал голос Катян. Их передвижение я наблюдал не раз. Да, все их становище доберется не раньше, чем к этому сроку. Но тумены, их главная ударная сила, могут покрыть такое расстояние за восемь дней. Если бы они не отдыхали летом, то были бы здесь уже давным-давно. Они рыщут, словно волки, зимой, пока все вокруг спит. Нам надо быть готовыми уже сейчас, во всяком случае, насколько возможно». Король Белла нахмурился. Стоя на ступенях тронной лестницы, он нервно вертел пальцами резной перстень, жест, выдающий волнение, которое не укрылось ни от Котяна, ни от вельможных персон. На трон было взошел всего шесть лет назад, унаследовав его от своего почившего отца. Так что к грядущей войне, к тому же обещающей быть столь необычной, он был не готов уже в силу своей неопытности. «Очень хорошо!» — кивнул, наконец, правитель. — Магистр Конрад, ты сегодня же отбываешь в Буду и Пешт. Начнешь приготовление. Чтобы приход врага не застал нас врасплох. Король простер руку, в которую его санышаль торжественно вложил обнаженный меч. Перед всем собранием Белла провел оружием по своему предплечью, которое тут же окрасилось в алый цвет. С невозмутимым видом монарх ждал когда кровь зальет серебро клинка своим багрянцем, Доблестные рыцари! Вы видите королевскую кровь Венгрии. Обогрите же и вы клинки своей кровью и разошлите их по городам и деревням. Держите их высоко. Народ откликнется на зов своего дворянства, на призыв короля к оружию. Пусть это будет знаком. Субудай, закутанный в меха, протягивал руки к огню. Жарко потрескивали дрова, а взгляд, словно сам собой, следовал за дымом, уходящим вверх, к ветхим балкам амбарных стропил. Хозяева, какие-нибудь землевладельцы, давно уже это место покинули, так что часть крыши просела и обрушилась. Пахло лошадьми и соломой, и было довольно сухо, во всяком случае в одном из углов. Место для начала покорения страны не самое удачное, но кроме него здесь, среди необозримого простора замерзших полей, больше ничего и не было. Субудай с минуту хмуро наблюдал, как капает над открытой дверью сосулька. Видимо, до нее доходит тепло костра. И все же это новая земля. О временах года в этих краях Орлок ничего не знал. Не знал он и как долго продлится зима. Семеро его темников молчали, с шумным сопением и чавканьем поедая ломти хлеба и мяса. Кочевал из рук в руки тугой бурдюк с араком, помогавшим согреться. Тумен Хачиуна возглавил его старший тысячник Илугей. Со временем по указанию хана будет назначен новый темник, но в условиях похода Субудай поставил его. Кстати, Илугея он присмотрел неспроста — Седовлас под сорок — состоял в свое время в личной охране у самого Чингисхана. Хватит уже в начальниках молодых львов, которых собрал вокруг себя Бату. Конечно, хорошо бы сюда Хасара, но он сейчас в пяти тысячах миль отсюда, в Каракаруме. А между тем, чтобы вывести армию к морю, нужны проверенные люди, на которых можно положиться. «Имейте в виду», — без всякого вступления начал Субудай. Он сделал секундную паузу, давая возможность военачальникам перестать жевать и сосредоточиться. «Чем дальше мы продвигаемся на запад, тем больше опасности сходят с флангов. Это как удар копьем в центр армии. Вытягиваясь, мы с каждым шагом все сильнее рискуем». На бату он не глядел, но уже чувствовал, как тот улыбается. Субудай прервался, чтобы сделать глоток арака, от которого внутри разлилось приятное тепло. Армию я разделяю на три части. Байдар с Илугеем двинутся на север. Разведчики мне сообщили, что там, возле города, зовущегося Краковом, стоит войско. Вам я приказываю его уничтожить, а город сжечь. Нельзя допустить, чтобы всякие мелкие правители стали у нас занозой в Баку. Илугей посмотрел он в глаза своему назначенцу. — Ты в этих делах опытней Байдара, который с подобным заданием еще не сталкивался. Молодой темник тотчас напрягся, еще бы самолюбие задето, к тому же в присутствии остальных. — Ты согласен быть под его командованием? — Да, Орлок, — склонив голову, ответил Илугей. Байдар облегченно перевел дух. Казалось бы, мелочь, но Субудай отделил от Бату одного из сторонников, да еще и почтил его своим доверием. «Гуюк и Мунки, земли, что южнее, должны быть обращены в пустыню. Вы поведете свои тумины к югу от нас, опустошить и сравнять с землей все, что только способно укрывать воинов и лошадей. Когда управитесь и придадите все огню, возвратитесь мне на подмогу». «А я, Орлок?» — тихо спросил Бату. «То, что Гуюка посылают на юг подальше от него, было обидно». «Где ты поставишь меня?» «Рядом с собой, конечно», — ответил Субудай с улыбкой. «Мы с тобой ударим на запад, вместе с Джебе, Чулгатаем и нашими пехотинцами. Тремя туменами мы совладаем с Венгрией, а наши братья тем временем зачистят фланги». Расходились без церемоний. Субуда видел, как Бату на прощание ободряюще похлопывает по спине гуюка, но лица у обоих были напряжены. Каждый думал о своем. До этого они скакали и дрались под присмотром Субуда и остальных туменов, готовых в случае чего ринуться на помощь. Ответственности они не боялись. Каждый был рад возможности, наконец, проявить себя. Потому они искали задачу себе по плечу и получили такое задание здесь в отрогах Карпат, причем от самого Субудая. Наконец, возле амбара остались только трое — Бату, Джеба и Чулгатай. В задумчивом молчании они смотрели вслед остальным темникам, которые разбегались по своим туменным трусцой. «Ну что, вперед на перегонки?» — пошутил Джеба. «Лично мне торопиться некуда», — холодно посмотрел Бату. «Я как был со своей нянькой, так и остаюсь». «Да еще с тобой в придачу!» Джебо, присев пару раз для разминки, рассмеялся. «Эх, Бату-Бату, что-то ты уж очень много думаешь. Надо ли?» И все так же с улыбкой пошагал к себе. Сидя на каменной скамейке в садах Каракарума, Угадей созерцал закат. Здесь он ощущал умиротворенность, и этого он никогда не смог бы объяснить отцу. Он усмехнулся. Сами мысли о Чингисхане подобны облачкам, что проплывая образуют на земле между деревьями округлые сумрачные тени. Свои сады Угадей любил летней порой, но и зимой они были красивы, хотя совсем по-другому. Деревья стояли голые, вытянув ветви в молчаливом ожидании зеленой жизни. То была пора темноты и тоски, теплых юрт и подогретого арака — Студеных ветров, от которых кутаешься в меха. В своем Каракорумском дворце Угадей скучал по жизни в юрте. Думал даже поставить ее на внутреннем дворе, да вовремя одумался. Глупо. Возврата к простой жизни не было. Он сам от нее ушел. Это всего-навсего тоска по детству, по тем дням, когда еще были живы мать и отец. Бабушка Ойлун прожила на свете долго, так долго, что успела выжить из ума и потерять память. Воспоминания о ее последних днях заставляли поежиться. Первая мать державы на исходе дней сделалась беспамятным младенцем, неспособным даже самостоятельно оправляться. Такой участи и врагу не пожелаешь, не то что любимому и близкому человеку. Угадей потянулся, разминая спину, затекшую после долгих дневных разговоров. — Вообще в городе только и занятий, что разговоры. — Если бы слов делать кирпичи, то, глядишь, городские стены выселись бы уже до неба. Угадей улыбнулся, невзначай подумав о том, сколько сегодня у него было встреч. Чингисхана, наверное, хватил бы удар от всех этих обсуждений и согласований насчет сливных труповодостоков. Угадей прикрыл ладонью глаза, когда охристые лучи заходящего солнца осветили Каракарум. Все очертания города, все линии проступили с необычайной четкостью. Глаза у Гадея были уже не так остры, как прежде, и ему нравилось смотреть на город, залитый вечерним светом. Это он. Он создал Каракарум. Никто иной, уж точно не отец. Через весь город, возникший в пустыне, в этот час пролегала исполинская тень от дворцовой башни. Он еще молод, этот город, но со временем станет подлинным сердцем империи, средоточием ханской власти. Вот бы знать, как его у будут через века вспоминать потомки. Поднялся с нобки, вечерний ветер, пришлось плотнее запахнуться в дэл, Хотя зачем? У отпустил полы. Какой была бы его жизнь без этой изнурительной слабости? Он медленно вздохнул, чувствуя в груди неровное биение. Уже и ждать не в моготу. Он бросился в битву, чтобы обуздать свой ужас. Мчался на вражье воинства так, словно страх. Это змея, которую нужно попрать, растоптать каблуком. А та змея в ответ вонзила свое жало в пету и не низвергла его во тьму. Временами ощущение было такое, будто он так и не выкарабкался. И стой, бездны. Угадай встряхнулся, стараясь не вспоминать, как повел себя тогда Талуй -то и что для него сделал. Храбрец способен побороть страх. Это теперь понятно, но похоже только на время. Вот что неведомо молодым. То, как он изрыгает человека, как с каждым разом возвращается все более сильным, пока ты, наконец, не остаешься один на один с собой, борясь за каждый вздох. Угадей тогда поддался отчаянию. Дал ему собой овладеть. Сдался. Сархатани выволокла его из этого омута и вселила новую надежду, хотя ей невдомек, насколько это мучительно. Надеется. Как жить рядом со смертью, которая повисает за его плечами, хватает сзади за горло, тянет к низу? Он стоял перед нею. Собрал все свое мужество и поднял голову, но смерть не отвела взгляда. Никто из людей не может быть сильным и днем, и ночью. Это разрушает, обращает в прах. Угадей положил руки на колени, развернув их ладонями кверху. Уже начали образовываться мозоли. Волдари появились впервые за многие годы. Кое-где ладони все еще сочатся жидкостью, уже после часа упражнения с мечом и луком. Силы возвращаются, но чересчур медленно. В молодости тело повиновалось ему безотказно, хотя сердце уже тогда было слабовато. Хан поднес руку к шее и сунул пальцы под шелковую рубаху, туда, где бился тоненький, как ниточка, пульс. Что-то хрупкое, словно птица. От внезапной боли Угадей вздрогнул. Удар был такой, что помутилось в глазах. Он изумленно обернулся посмотреть, что это. Рука машинально ощупывала голову. Нет ли крови? Собственные руки возле глаз казались непомерно большими. Да нет, ладони чистые. Второй удар заставил его судорожно согнуться. Впившись пальцами в колени, словно нажатием можно было сдавить боль. Шумно втянул воздух. И стал задыхаться. В ушах ритмично грохотало, словно внутри стучал молот. «Перестань!» — злясь велел хан самому себе. «Тело враг, сердце изменник. Ничего, он ему сейчас задаст. Будет слушаться, как миленькая». Согнувшись в три погибели, левую половину груди Угадея стиснул в кулаке. «Снова удар еще сильнее прежнего!» Хан со стоном откинул голову, вперясь в меркнущее небо. — Ничего, он ведь выдюживал прежде, перетерпит и сейчас. То, как он боком упал со скамьи, почему-то не почувствовалось, лишь пристали к щеке камешки дорожки. Он слышал громкие медленные удары сердца, а затем — ничего. Только жуткая в своей нескончаемости тишина. Кажется, откуда-то донесся голос отца. Очень хотелось расплакаться, но слез не осталось. А были лишь мрак и холод.